И загадочный рок. 27 июля вечером отец Василий с работником возил с поляснопы. Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю ото всюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского пронёсся жидкий и еле слышный звон. странной своей неурочностью. Отец Василий быстро обернулся. Там, где темнело среди вётел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб чёрного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без свету пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, Уже темнело, и пожар кончался. Догорали, как свечи, чёрные обугленные столбы, смутно белело кафлями обнажённая печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими, смутными тенями.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 И успели спасти только перепуганного идиота, да кое-какие вещи. А сама попадья сильно обгорела и её вытащили чуть живую, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему отцу Василию, ожидали от него взрыва горя и слёз и были удивлены. Вытянув шею вперёд, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряжённо сомкнутыми губами.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 и о том, что всё имущество и поподья должны погибнуть, а идиот и Настя уцелеть. Мгновенно он стоял молча с опущенными глазами и вскинув назад голову, решительно и прямо направился через толпу к дому диакона, где нашла приют умиравшая поподья.